Глава двадцать четвертая. Сейчас была полночь, и я наконец-то уединилась в одной из ванных комнат дома Россов. Телефон я взяла с собой, я не переоделась и он был надежно спрятан в кармане джинсов. Джек был в постели, я надеялась, что он, как часто бывало, уже заснул, не дожидаясь меня. Все остальные тоже разошлись по спальням, и я приступила к поиску. Телефон был полностью заряжен, пароль от Wi-Fi мне известен. Один из кранов с холодной водой, медный, а может, латунный, подтекал. Снаружи в стену колотила ветка дерева. Слышался чей-то храп, и ощущался запах виски, который будто сочился из стен дома. Я посмотрела на телефон и собралась с духом. «Документ девятый». Не стану вам рассказывать, как бесполезна полиция, когда сообщаешь о непрестанно повторяющихся кражах со взломом. Давайте просто посмотрим на дело Джона Дугласа». В общем, это был человек, которого несколько раз грабили. Полиция не отвечала на постоянные призывы о помощи, пока грабители не пришли снова, и Джон Дуглас убил одного из них выстрелом в голову. Прочитав этот пост в блоге, я долго сидела на краю ванной. «Так, Рэйчел, думай, — говорила я себе, — но у меня не получалось, не думалось. И почему стала искать ночью? Почему в обане? Почему в тот выходной, когда папа и Кейт крепко спали в гостевых спальнях, он кого-то застрелил? Я нашла это на сайте какого-то блогера, одно упоминание на весь пост. Стала читать комментарии, не могла остановиться». Один из них был от автора исходной публикации. Я сумела найти скриншот статьи о Дугласе, который он опубликовал в комментариях. Я увеличила картинку и стала внимательно читать каждое слово. Журналист выходит на свободу после убийства ребенка. Летучий шотландец. 10 апреля 2010 года. Шотландский журналист вышел свободным с процесса об убийстве в высшем суде в Глазго. Вердикт не... «Чтобы прочитать эту статью и все наши статьи, зарегистрируйтесь для получения полного доступа. Если у вас уже есть регистрация, введите логин и пароль. Убийство. Джек кого-то убил. Могло ли это быть правдой? Хотя у меня не было такой уверенности, но возникло чувство, что мир перевернулся. Я не могла поверить, что в нем осталось все как прежде, что вот эта ванна стоит на месте». Кран также течет, и светится экран моего телефона, и все спят. Окно запотело, и я его протерла. Пруд за домом был зеленовато-черным, как оникс. Уж не здесь ли это было? Стрельба, убийство, смерть. И тут же, прямо в ванной комнате, со мной впервые случилась паническая атака. Я читала о таком, когда училась в медицинской школе. Понимала механизм, внезапное высвобождение адреналина, будто резкое открытие мощного крана. Мозжечковая миндалина активизируется в режим «бей или беги», но до сих пор я их никогда не испытывала. Мой бойфренд кого-то убил. Моего ребенка? Меня? Что делать? Я не могла дышать, господи, я не могла дышать. Не знаю, как я переждала ночь». Раньше мне случалось совсем не спать, лишь когда мне за это платили. Часы дежурства, искаженные и перепутанные, на этот раз было совсем иначе. Время тянулось, как мед, капающий с ложки. Казалось, что прошла целая вечность, пока наступило два часа ночи, потом три. Джек сопел рядом со мной, и всю ночь я лежала и смотрела на него. К утру у меня осталась только одна мысль. «Значит, ты великолепно умеешь врать». И все мои надежды, рациональное объяснение его поступков, все несовпадения, на которые я закрывала глаза, списывая на свою паранойю, оказались ошибочными. Я была слепа. На следующий день мне никак не удавалось поймать его одного на достаточно долгое время. Каждый раз, когда мы все садились за стул, у меня дрожали колени. Я не могла есть. В животе было едко и тошно. Джек тронул меня за руку, когда мы возвращались с ланча, и я вздрогнула. Время текло мимо нас, как обанские туманы, так медленно, будто совсем остановилось. «Давай сбежим прогуляться», — наконец предложила я Джеку. Он пил чай с родителями за кухонным столом, на котором лежали два рога. длинные и тонкие, стоившие наверняка целое состояние. Таким был весь этот дом. Никаких бумаг, рассыпанных монет, упаковок от печенья, только странное украшение — «Большие статуи, старинные предметы. Прогуляться?» — повернулся ко мне удивленный Джек. Он не был похож на человека, который готов выйти на улицу. В мягких серых тренировочных штанах, волосы растрепаны, босиком. Утро давно кончилось, но он часто не переодевался из домашнего, если не было крайней необходимости. Это у него называлось «День фрилансера». «Пойдем к тем лодкам в бухте». В гавани стояли лодки, и от дома до них можно было дойти пешком. Мы все собирались туда сходить, но всегда было недостаточно сухо. «Окей», — согласился Джек. Он всегда был рад сделать все, что я хочу, чтобы мне было приятно. Я подумала, что все-таки надо уехать. Любая другая на моем месте так бы и сделала. Выстрел из той ночи в оба всю жизнь будет звенеть под шипящий аккомпанемент лжи. Но я не уехала, я осталась. Хотела, чтобы он мне рассказал, что случилось, и тогда я смогу ему поверить. Голова была тяжелая от недосыпания, ноги гудели. С нами вышел отец Джека. Россы все время следили за домом. Казалось, что каждый день кто-нибудь что-то делает. Красит оконные рамы, собирает яблоки в саду, убирает подъездную дорожку. Отец Джека стал сгребать листья с газона. «Гостеприимно», — саркастически заметил Джек. Он имел в виду, что со стороны его отца было невежливо заниматься листьями, когда мой отец сидит в доме, ощущая себя не в своей тарелке. Папа вообще как я, читает «Гардиан», любит «Нетфликс» и слишком часто смотрит в айфон. Аккуратен, но без фанатизма. Отлично озвучивает внутренние монологи своего кота. Часто ходит в пижаме по выходным, но не ленив. «Так ли уж много, значит, для него прошлое?» «Нет, все это не так, как бы я этого не хотела. Но значит много, больше всего прочего. Пойдем отсюда», — сказал мне Джек, приподняв бровь. День был теплый. Хорошее начало недели, и я взяла Джека за руку. Они у него всегда были холодные, и мне это нравилось». «Сейчас я с ним поговорю, но подожду еще минутку, когда будет подходящее время. Мы все еще влюблены друг в друга, и я хотела насладиться последними мгновениями наших отношений как бабьем летом перед осенью. На какое-то время я еще хотела остаться той Рэйчел, которой была половинкой пары Рэйчел и Джек. Не представляла, как перестать с ним перешучиваться» перестать прижиматься к любимому месту между шеей и плечом и ловить его взгляды. «Так грести ты будешь?» — спросил Джек. «Мои грабли с собой-то не справляются». Он всегда так делал. Принижал себя, хотя был широкоплечим и мускулистым. «А где же галантность?» — улыбнулась я. «Да я так. Просто у меня мышцы торса слабые». Он состроил физиономию, как на своей фотографии в Фейсбуке — И я тихо засмеялась. Мы прошли через рощу, перешагивая через вылезшие из земли корни деревьев, и я оглянулась на дом. Это произошло здесь? Когда вы сюда переехали? Спросила я. Несколько лет назад. М -м -а, а? Может быть, они после этого и переехали из-за воспоминаний? Гавань изгибалась подковой, окруженная пабами, и ресторанами, из которых струился дымок в прохладный осенний воздух. На галечном берегу стоял одинокий рыбак. За пять фунтов он сдавал в аренду миниатюрные утлые лодочки. Пока мы стояли в очереди, я все думала, с чего начать разговор. Лучи осеннего янтарного света косо освещали причал. На губах и во рту ощущался привкус соли, волосы сразу же слиплись, какая у меня прическа на выходные. Я не стала говорить намеками, как бывало в разговоре с родителями, у чьих детей не было улучшения при лечении. Я говорила что-то вроде «хотелось бы это исключить», когда анализ проводился целенаправленно, потому что именно это я и подозревала. Я могла бы ему сказать, что он может говорить мне все, что я хотела бы знать его лучше, что у меня тоже есть прошлое. Так было бы намного лучше, но я только попросила... «Мне бы хотелось прочитать твои статьи под именем Дугласа. Мы сидели в лодке, лавки были мокрые, холодная вода пропитывала мои джинсы. Мои политические статьи?» — удивился он. Джек правильно предполагал, что политика меня не интересует, и в нормальном состоянии мне совсем не захотелось бы гуглить его и читать написанные им статьи. Я редко читала даже рассказы о путешествиях Джека Росса. В них не было его... Его истории и юмора — это были рассказы о барах и ресторанах, в которых иногда проскальзывал отблеск его своеобразного юмора. Как мелькнет невероятное сходство в портрете и тут же исчезнет. Это была его жалкая копия. Я думала, что я сумела его убедить, что когда-нибудь прочитаю эти статьи, но по его вздернутой брови поняла, что это не так. «Ага». «Немножко интернет-преследование», преследования призналась я. И эта фраза была куда ближе к истине. Рыбак оттолкнул нашу лодку, и она легко поплыла. Джек, не глядя на меня, потянулся к веслам, уключены, в которых они держались, чуть проржавели по краям. «И как тебе понравилось то, что ты увидела?» Но голос его звучал сдавленно. «Вообще-то я и еще кое-что видела». «И больше ничего не надо было говорить». Он весь переменился, резко выпрямился, напряженный, как кролик, услышавший стрельбу —